Глава седьмая. В темном саду под окнами гостиной трещат цикады. Пани Фелиция сидит за столом в шелковом пеньюаре с короткими кружевными рукавами. У нее хмурое и строгое лицо. Марик следит, как тетушка делает очередную запись в дисциплинарном журнале, старательно выводя ровные круглые буквы. С удивлением и тревогой молодой человек замечает, Что в журнале непонятно откуда появились три новых записи о его проступках. Мореку становится тоскливо, он оглядывается на высокую конторку, стоящую в темном углу, и считает про себя, сколько осталось дней до субботы. До субботы осталось всего ничего. Тетушка торжественно закрывает черную каленкоровую обложку. Ты ни о ком, кроме себя, не думаешь, говорит тетушка обиженным тоном. Я весь вечер места себе не находила. Думала, с тобой что-то случилось. Хотела завтра ехать в Картузы, писать заявление в полицию. Так, мол, и так пропал мой племянник». Густые черные волосы пани Фелиции лежат на плечах и поблескивают в льющемся из-под абажура электрическом свете. Взгляд Марика скользит ниже и останавливает на глубоком декольте пеньюара в ложбинке между тяжелых грудей пани Фелиции. Марик напоминает себе, что неприлично так пялится на тетушку и отводит в сторону взгляд: Тетушка, простите, я не хотел, чтобы вы тревожились из-за меня, искренне говорит Марик. Видите, как было дело, катаржина проколола колесо, и от самого хутора пани подлещ мы возвращались пешком. Подперев щеку гладкой полной рукой, пани Фелиция задумчиво смотрит на Марика. Когда же ты наконец научишься отвечать за свои поступки? Спрашивает тетушка. «Да что со мной могло случиться?» Недоумевает Марик. Тетушка ему не отвечает, она поднимается из-за стола, прячет журнал в ящик комода и останавливается подле Марика. «Не огорчай меня больше», — говорит пани Фелиция и целует Марика в лоб. «Тебе и так в субботу достанется. И помни, что я тебя очень люблю. Покойной ночи». «Покойной ночи, тетушка». Пани Фелиция выходит из гостиной и направляется в свою комнату. Полные белые голени тетушки мелькают в темноте. И не забудь умыться с дороги. Грася нагрела воды и поставила ведро во дворе, слышит Марик голос пани Филиции. Марик широко зевает и сонными глазами смотрит тетушки вслед. Больше всего ему хочется сию же минуту завалиться спать. Вздохнув, Марик достает из шкафа полотенца толкает дверь и спускается в пристроенный к дому крытый двор. Двор стоит сказать, довольно просторный. У дальней бревенчатой стены стоит садовый инвентарь. По левую руку ворота, которая на ночь граси запирает на засов, а справа пара чуланов. В одном чулане стоят старые улья, и там же Марик хранит свой велосипед. А что в другом чулане Марик и вовсе не помнит. Освещен двор единственной тусклой лампочкой, свисающий на голом шнуре с потолочной балки. Посреди двора стоит скамья, а рядом ведро с водой. На скамье лежит кусок мыла. Марик снимает со стены большой мятый таз и ставит на скамью. Он расстегивает пуговицы на манжетах и стаскивает через голову, пропотевшую за день, рубашку. Смятая рубашка летит на пол. Оставшись голым по пояс, Марик наливает в таз воду из ведра. Фыркая и разбрызгивая во все стороны воду, Марик смывает себя под пыль проселочных дорог и налипшую на кожу травяную труху. В темном углу двора, тихо как мышка, стоит горничная Алиша и не сводит с Марика неподвижного пристального взгляда. У Марика гладкая безволосая грудь, впалый живот и красивый разворот плеч. Его мокрая кожа поблескивает в тусклом электрическом свете, длинная русая челка падает на глаза. Марик вытирает полотенцем шею и подмышки, отпирает и распахивает ворота, и, выйдя со двора, выплескивает из таза грязную мыльную воду в кусты шиповника. С мятым тазом в руке Марик стоит в распахнутых воротах и, задрав голову, смотрит на усыпанное яркими звездами ночное небо. Над темным садом пролетает падающая звезда и гаснет, так и не долетев до земли. Алиша быстро выходит из темноты, неслышно ступая босыми ногами по пыльным половицам. Она останавливается возле скамьи и, нагнувшись, подбирает с пола рубашку Марика. Паночка зарывается лицом в грязную рубашку и вдыхает густой и пряный запах пота. Прикрыв глаза, Алиша неподвижно стоит подле скамьи, словно в забытии. Марик пятится во двор и тянет за собой створки ворот. Старые петли протяжно скрипят, Алиша вздрагивает и с рубашкой в руках неслышно отступает в тень, стоит и смотрит на Марика из темноты блестящими глазами.